Глава четвертая. Я выпрямилась в карете, когда то плавно остановилась в одном из самых дорогих районов столицы. Поправила складки и юбки и взглянула в окно. Особняк Кассиана Эр Рейна мой новый дом. Он сиял в полуденном солнце. И светлый, с мраморными стенами, цвета топленого молока. отражи высоких окон отбрасывали на мостовую радугу, словно сам дом дышал светом. Я смотрела на это архитектурное великолепие и не могла не задаться вопросом. Как Кассиан добился всего этого? Пять лет назад он был простым аристократом, чей титул держался на даре счетов не выше второго круга. Тогда мне и в голову не приходило, что однажды я окажусь у его дома после позорного аукциона с разрушенной репутацией и жизнью аккуратно упакованной в несколько сундуков. «Леди, вам необходимо пройти через защиту пешком» карету заглянул Тейр. «Так только в первый раз. Барьер должен распознать вашу ауру». Мужчина, что торговался за меня на аукционе и всерьез пугал одним своим внешним видом, подал мне руку, помог выйти и указал на калитку. Магический барьер скользнул по моей коже без сопротивления, как вода. «Дальше я пройдусь пешком», — предупредила помощника Касяна. «Осмотрюсь. Дорога от ворот к дому занимала шагов 100, может, чуть больше». Вдоль нее росли декоративные лавры, аккуратно подстриженные. Поодоль между деревьями виднелись небольшие здания, домики, слуг, мастерские. Солнце мягко пригревало, в воздухе витал запах трав и цветов. В этом месте все казалось неторопливым, спокойным, будто время текло иначе. А ведь Ричард не планировал для меня такую жизнь. Будь на то его воле он бы ни за что не допустил, чтобы его бывшая жила в подобной роскоши. Особенно рядом с Косяном. Во-первых, он его ненавидел. Во-вторых, знал, что я когда-то, да, безумно, глупо, любила Косяна. В-третьих, теперь его враг был влиятельнее, богаче и уважаемее. А Ричард, он после развода вылетел из круга магической аристократии, как пробка из дешевого вина. Губы расползались в улыбке. Как приятно, что судьба щелкнула моего бывшего мужа полностью раньше, чем я могла надеяться. Пусть не моими руками, но зато наверняка. Да, Ричард победил, но эта победа обернулась поражением. Как если бы в эликсир бессмертия добавили каплю яда. Кассиан ждал на крыльце. Он стоял на ступенях, не двигаясь. Расслабленный и в то же время собранный. Простой, но безукоризненно сидящий одежде. Светлая льняная рубашка с расстегнутым воротом, жилет, удобные брюки. Слабый ветер трепал его светлые волосы. На пальце сверкал перстень с руной щита. Спокойная летняя повседневность аристократа. Я невольно задержала взгляд. От прежнего Кассиана, юного, чуть резкого, вечно доказывающего что-то миру, не осталось ничего. Он стал крупнее, шире в плечах. В его чертах появилось то, что дает только время. Спокойствие, вес, сила. Юношеская смазливость сменилась мужской красотой. Зрелой, уверенной, не требующей чужого признания. Он посмотрел на меня. Не просто глянул, задержал взгляд, как будто всматривался в человека, которого знал когда-то и не был уверен, видит ли прежнее или уже новое. «Добро пожаловать», — сказал он, когда я подошла ближе. «Я проведу экскурсию». Кассиан вел меня по дому с деловой, почти отстраненной вежливостью. Он показал столовую с длинным резным столом, гостиную с камином и библиотеку с витражными окнами и высокими полками. Все было устроено сдержанно, но со вкусом. Затем мое личное помещение. приемное с широкими окнами и светлым ковром, кабинет с тяжелым письменным столом и полками для книг. «Как тебе твой новый дом?» Спросил Кассиан так, будто ему и правда было важно мое мнение. «У тебя хороший дизайнер», — мягко отозвалась я, окидывая взглядом обстановку. «Мне все нравится». Мы словно ходили по льду, осторожно, шаг за шагом, избегая резких движений. Ни он, ни я до конца не понимали, как себя вести. лишь многое было между нами, и все неподъемное. Косян кивнул, не комментируя, и открыл очередную дверь. «И, наконец», — сказал он, — «наша спальня». Я невольно напряглась. Слово «наша» прозвучало особенно. Ни громче, не тише, но слишком лично. Комната оказалась просторной и залитой мягким рассеянным светом. Пол был услан ковром. Окна выходили в сад, и сквозь тонкий шелк занавесок в комнату просачивался запах лаванды. Я замерла у порога, не делая шага вперед. Груди дрогнуло. Уже этой ночью, здесь, с ним, в этой комнате, в одной спальне. Даже если мы и дальше будем держать друг друга на расстоянии, сама близость физическая, пространственная, будто нависала надо мной. Взгляд скользнул по огромной кровати с высоким резным изголовьем и полупрозрачным пологом, опущенным с потолка. Пространство хватило бы и на двоих, и на целую пропасть между ними. Но я знала, как это бывает. Случайное прикосновение ночью. Тень плеча в темноте, дыхание рядом, слишком близко, чтобы оставаться просто соседями по спальне. Такие мелочи обманывают. Стирают границы. Особенно ночью, когда темнота все уравнивает. И рано или поздно это все приведет к очевидному. Супружеский долг, простая почти механическая неизбежность — Ни он, ни я пока не говорили об этом вслух, но оба понимали, рано или поздно это случится. Я почувствовала, как вспыхнули щеки. «Мне нужна лаборатория», — сказала я, не дожидаясь, пока Кастян продолжит экскурсию. Голос прозвучал чуть тише, чем я рассчитывала, но хотя бы ровно. Я видела постройки в саду, можно ли переоборудовать одно. Он слегка наклонил голову, и в его взгляде что-то мелькнуло. Он понял, понял, откуда взялась моя поспешность и о чем я на самом деле думала, когда смотрела на эту чёртову кровать. А кто бы не подумал? «Идём», — сказал он спустя паузу. «Покажу тебе подходящее место». Я едва заметно выдохнула. Он мог бы сделать это неловким, мог бы позволить себе взгляд с подтекстом, фразу с двойным смыслом, но не сделал, оставил мне пространство, и я, как ни странно, была за это благодарна. Не потому что боялась просто слишком рано. Мы вышли через боковую дверь и пересекли внутренний двор. Кастин шел чуть впереди, молча, и вскоре остановился у одной из пристроек. Невысокое здание, с широкими окнами, подбитое светлым камнем, оббитое плющом. «Здесь», — сказал он и открыл дверь. Помещение оказалось гораздо просторнее, чем представлялось снаружи. Высокие потолки, крепкие полки, столешница из темного камня. В углу стоял стеллаж для реагентов, пустой пока но это было легко поправить. Подведенные линии магии, тонкие, почти незаметные, но я чувствовала их вибрацию. Все уже было готово к работе, как будто лаборатория просто ждала меня. «Подойдет?» — спросил Кассиан. Я повернулась к нему. Он стоял, чуть склонив голову, и смотрел не на лабораторию, а на меня. Его изумрудные глаза, холодные, как кристаллы, будто взвешивали каждую мою реакцию. «Зачем ты сделал это?» — выдохнула я, не в силах больше сдерживать вопрос, который жёг изнутри, как кислота. «Зачем участвовал в аукционе?» Кассиан подготовил для меня комнаты, кабинет, даже лабораторию. Он старался создать уют, а сам оставался отстранённым и безразличным. Я хотела правды. Мне нужно было понять, с кем я имею дело, чтобы знать, как с ним разговаривать, как себя держать. Впереди долгие месяцы под одной крышей. Если нам предстоит сосуществовать, пусть даже формально, я должна знать его мотивы, хотя бы в общих чертах». «Не обольщайся, Амалия», — сказал он, наконец, с легкой, почти ленивой насмешкой. «Это не из-за того, что я когда-то тебя любил». «Любил?» — слово резануло, как осколок стекла под кожей. «Как же, конечно, любил. По-настоящему любила тогда только я, а он... он играл». Его слова в Академии о будущем, о любви всей жизни были такими правдоподобными, что я поверила. Но правда оказалось проще. Брак с Монфор был его билетом наверх. Тот же расчёт, что у Ричарда. Только бывший муж хотя был бы честен в своём меркантилизме. Не рисовал картину совместного будущего, не говорил, что я — любовь всей его жизни. Он не притворялся и сердце мне не разбивал. А вот Кассиан разбил. Но я не собиралась ворошить прошлое, оправдываться или вытаскивать на свет то, что между нами так и осталось невысказанным. Я знала, зачем он был рядом тогда, зачем ему нужен был наш союз, но не дала ни малейшего повода заподозрить, что его игра раскрыта. Просто ушла на своих условиях. Не как жертва, как холоднокровная расчетливая аристократка, для которой чувства — ничто по сравнению с положением и выгодой. Именно такую Амалию я показала ему напоследок. Так было проще. Лучше выглядеть равнодушной, чем раненый. Я намерен уничтожить Ричарда, а ты — лишь первая ступень в этом плане. Пешка в мужской игре. Я расхохоталась. Сухо, зло, без капли веселья. Больше в насмешку, чем от удовольствия. Полмиллиона, Касян. Я смотрела на него, как на дурака, которого обвели вокруг пальца. Ты заплатил ему полмиллиона. Публично. На глазах у всей столицы. Это не месть. Это щедрый подарок с бантом. Ричард до сих пор, наверное, пересчитывает золото. Кассиан не улыбнулся, только взгляд стал жестче, голос ниже. «Так бы и было, если бы на моем месте оказался кто угодно другой. Ричард ведь пытался сорвать сделку. Был готов отказаться от денег, лишь бы не допустить, чтобы ты стала моей». Я застыла и в следующую секунду все поняла. С самого начала это была постановка. Кассиан вовсе не опоздал на аукцион. Он просто наблюдал из-за кулис, пока вместо него торговался Тейр. Молчаливые угрюмы, со шрамом, на все лицо. Один его вид был достаточно пугающим, чтобы сбить с толку кого угодно. Ричард наверняка даже порадовался, что я досталась такому. Решил, что это финальное унижение. Пока не понял, что истинный покупатель его злейший враг. «Ты все спланировал», — выдохнула я, ошеломленная. «Конечно», — ответил он просто. «Но не потому, что люблю тебя, а потому, что так больнее ему». Он сделал шаг ближе, поднял руку и коснулся моего подбородка. Немягко, холодно». «Ты плохо знаешь своего бывшего мужа, если думаешь, что его волнует только золото». Тихо сказал Кассиан. «Все, о чем он сейчас может думать, это ты. У меня, в моем доме, в моей постели». Он провел пальцем по моим губам. Жест внимательный, почти интимный, но в нем не было ни тепла, ни ласки. Только демонстрация власти. Все наблюдают, все сравнивают, и никто не пропустит, как ты расцветаешь рядом со мной. Он отступил на шаг, и я поняла. Он уже не видел перед собой женщину. Он видел трофей. Шаг в партии. И только это имело для него значение. Амалия, я подниму тебя так высоко, что его жалкое тщеславие захлебнется в зависти. И это будет только начало моего мести. А что потом? Когда месть завершится, когда Ричард будет повержен и растоптан, что Кастян сделает со мной? Сталкнется с той самой высоты? Я посмотрела на мужчину, которого когда-то любила, и ощутила вдруг странное облегчение. Хорошо, что он сказал все прямо, без масок, без притворства, без жалкой попытки выдать расчет за чувства. Теперь я хотя бы не буду обманываться. Он использует меня осознанно, хладнокровно, шаг за шагом. И, может быть, это даже к лучшему». Потому что, если уж быть пешкой, то хотя бы понимая правила игры. Тогда поторопись со своей местью, сказала я спокойно, даже холодно, мысленно отсекая все лишнее чувство, воспоминаний, сомнения, потому что очень скоро ты лишишься своей пешки. Я намерена выкупить себя и подать на развод. Кассиан словно окаменел, его взгляд вспыхнул не гневом, а чем-то куда глубже, растерянностью, которую он не позволил себе показать. Я развернулась и пошла к выходу, не оборачиваясь, четко зная, что должна сделать.